Друг человека. Дом творчества композиторов Руза на самом деле не один дом, а десятка три маленьких домиков, разбросанных в огороженном лесопарке. В каждом таком домике печь, кровать, письменный стол и, конечно, рояль. За оградой рядом дом отдыха актер. Музыкальных деятелей, получивших путевки в Рузу, «Предупреждают. После одиннадцати вечера по лесопарку гулять опасно. Джека спускают с цепи. Джек — это огромный, лохматый и злобный пес. Он целый день гремит цепью у будки, а ночью, когда ворота в ограде закрывают, бегает по лесопарку, охраняя покой спящих постояльцев и горе тому, кто попадается ему на пути». Молодой, но уже популярный композитор-песенник Самсон Варахаев, бродя по окрестностям, познакомился с юной кокетливой девушкой, актрисой из соседнего дома отдыха. На следующий день Варахаев пригласил свою очаровательную новую знакомую отужинать с ним в композиторской столовой. Купил в буфете шампанского, дорогой шоколадный набор, суетился, волновался... Ужин прошел очень весело. Актриса, безусловно, оценила игривый юмор Варахаева и смеялась так, что оборачивались за соседними столиками. Столовую Варахаев и его гости покинули последними. Причем Варахаев прихватил шоколадный набор, который актрису почему-то не привлёк. Заприкасаясь плечами, они медленно брели по дорожкам лесопарка. Луна следила за ними, прячась в сосновых ветвях. Неожиданно актриса запела приятным сопрано, очень верно следуя мелодии, но пренебрегая словами песни, которые у нее звучали как ля-ля-ля-ля-ля. Самсон Варахаев застыл на месте. «Это моя мелодия», — совсем недавно написал. «Откуда вы знаете эту песню?» Мне ее одна подруга напевала. Очень красивая мелодия. После такого признания композитор решил действовать решительно. Он подхватил свою спутницу под локоток и устремился к желанной цели. И вскоре, совершенно случайно, они оказались у крыльца Варахаевского домика. — Лидочка, вот мое обиталище, — сказал Варахаев. — «Сама судьба привела нас сюда». Лидочка улыбалась. «Меня осенила замечательная идея», — сообщил композитор. «Давайте сейчас заглянем ко мне. Мне очень хочется показать вам свою новую песню. Вы будете ее первой слушательница. Вы так музыкальна, да еще и актриса. Мне очень интересно ваше мнение». «Поздно уже, Самсон!» Актриса посмотрела на лунный диск. «Давайте в другой раз!» «Да какой там поздно, Лидочка! Детское время!» И стал уговаривать. «Зайдем буквально на пять минут. У меня есть бутылка дивного французского вина. Бордо, кажется. К тому же вы еще не попробовали ни одной конфеты». Тут Ворохаев мягко, но настойчиво потянул свою спутницу на крыльцо. «Хоть вы и самсон но силой не надо», — сказала Лидочка, внезапно посерьезнев. «Помилуйте, при тут сила? Такой дивный вечер!» «Вот и давайте погуляем, а потом вы меня проводите. Смотрите, какая луна!» «Луну и в окно видно?» «Какой вы прозаик, а еще композитор?» «Вот именно! Разве вам не интересно послушать музыку?» «Интересно, но поздно уже!» «Да ничего не поздно!» Лидочка не успела ответить. Из темноты под деревьями послышался раскатистый львиный рык. Призрачный в лунном свете огромный косматый зверь возник на тропинке и устремился к молодым людям. Актриса слабо взвизгнула и со скоростью шаровой молнии влетела в дом. Ворохаев за ней. Дверь захлопнулась. Дирижер... Риимович на старости лет страдал бессонницей. Едва дождавшись рассвета, он встал, оделся потеплее и отправился совершать свой обычный утренний мацион. За поворотом тропинки около домика, занятого Варахаевым, его остановило странное зрелище. На крыльце сидел огромный, зверского вида лохматый пес — Перед ним в одном халате на голое тело, босой, стоял на коленях композитор Варахаев и скармливал псу конфеты из шоколадного набора. «Ешь, дружище, ешь!» — приговаривал при этом композитор растроганно. «Если бы ты знал, как мы тебе благодарны! Ешь, наслаждайся! Ты друг человека! Мы тебе этого никогда не забудем!» «Кто это мы?» – удивился про себя Реймович. «Почему мы?» И решив, что Варахаев взял на себя право говорить с собакой от лица всего человечества, Реймович успокоился и продолжил прогулку.